Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фуад Насиров. Глава 1. Почему у зебр не бывает язв? 2 часа ночи. Вы лежите в постели. Завтра вас ждёт очень важное и сложное дело: переговоры, презентация или экзамен. Вам нужно как следует выспаться, но заснуть никак не удаётся. Вы пробуете разные методы расслабления, делаете глубокие вдохи, пытаетесь представить себе умиротворяющий горный пейзаж, но в голове всё равно вертятся мысли о том, что если вы тот час же не заснёте, ваша карьера окончена. И вы лежите без сна, напрягаясь всё больше и больше. Если такое происходит с вами постоянно, то где-то в 2:30, когда вы уже покрылись липким потом, В голове наверняка появляется новая цепочка тревожных мыслей. Внезапно, кроме других забот, вы начнёте размышлять об этих неопределённых болях в боку, о том, что в последнее время неважно себя чувствуете и у вас часто болит голова. Вас поражает ужасная догадка: я же болен, смертельно болен. Ну почему? Почему я не понял этого раньше? Почему я отмахивался от тревожных симптомов? Почему я до сих пор не пошёл к врачу?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 Вторая. Если действие стрессоров продолжается слишком долго, это может привести к физическим заболеваниям. Концепция аллостаза как развитие понятия гомеостаз. В последние годы понятие гомеостаза было дополнено в работах Питера Стерлинга и Джозефа Эйра из Университета Пенсильвании и расширено Брюсом МакЮином из Университета Рокфеллера. В этой книге мы часто будем возвращаться к МакЮину и его работам.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 Стрессогенные заболевания могут возникать из-за того, что реакция на стресс выключается слишком медленно или её разные элементы выключаются с разной скоростью. Когда уровень секреции одного гормона стресса возвращается в норму, второй всё ещё продолжает выделяться с сумасшедшей скоростью, как будто один из слонов, вдруг оставшийся на качелях в одиночестве, со всего маху падает на землю. Если эта аналогия кажется вам дурацкой,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 Люди с болезнью Адисона переживают аддисоновский криз. У них снижается артериальное давление, они не могут поддерживать кровообращение и впадают в состояние шока. При синдроме Шея-Дрейджера человеку трудно просто стоять, уже не говоря о том, чтобы поймать зебру на обед. Даже попытка встать со стула вызывает серьезное понижение артериального давления, непроизвольные судороги, подергивание мышц, головокружение и другие неприятные симптомы. Два этих заболевания демонстрируют очень важную вещь. Во время физических потрясений реакция на стресс необходима. Болезнь Аддисона и синдром Шея-Дрейджера приводят к катастрофической неспособности включить реакцию на стресс. В следующих главах мы поговорим о некоторых расстройствах, связанных с пониженным уровнем секреции гормонов стресса. Среди них синдром хронической усталости, фибромиалгия, ревматический артрит, один из типов депрессии,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 Наконец, это объясняет, почему врачи часто считают концепцию стресса размытой или неясной. Клиническая медицина традиционно склонна к таким утверждениям, как вы плохо себя чувствуете, потому что у вас возникла болезнь X, но редко может объяснить, почему же вы заболели болезнью X. Поэтому врачи часто говорят: вы чувствуете себя больным, потому что у вас возникла болезнь X, а не из-за какой-то ерунды, связанной со стрессом. Но такая позиция игнорирует роль стрессоров в возникновении или обострении заболеваний. Придерживаясь такого подхода, мы можем приступить к описанию отдельных шагов этой системы. Во второй главе мы обсудим, какие гормоны и системы мозга принимают участие в реакции на стресс, какие из них активированы во время стресса, а какие подавлены. Это приведёт нас к главам с 3 по 10, где мы исследуем отдельные системы нашего организма, которые затрагивает реакция на стресс.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 Вот одна из её основных идей. Если вы хотите избежать стрессогенных заболеваний, заранее позаботьтесь о том, чтобы не нароком не родиться в бедной семье. По большей части, вплоть до последней главы, мы будем говорить о довольно неприятных вещах. Появляется всё больше данных о влиянии стресса на самые разные части нашего ума и тела, и иногда эти факты довольно неожиданны. Последняя глава призвана дать нам некоторую надежду.